Глава шестьдесят пятая. Упала на пол готова расплакаться от бессилия. Город стал огромной смертельной ловушкой. Там же тысячи людей. И Огуст ничего не предпримет? Дождется, пока всех перебьют? Злые слезы все-таки потекли по щекам. И ведь я ничего уже не могу сделать. Хочется выйти от неясной боли в груди. Почему все мои мысли сейчас обращаются только к Соулу? Жив или мертв? Послышались крики, звуки сражения. Похоже, Огуст не успел перекрыть ход из таверны. Монстры уже в центре деревни нашего лагеря. А монстрам очень нужна я. Не факт, что меня сумеют защитить. Риган хорошо натаскал меня в магии, но долго против монстров. Если придется сражаться, я не продержусь. Мне бы крылья. Монстры не умеют летать, как и люди. Даже маги. Незапная мысль пронзила. А жрецы ведь летают. Резко поднялась. Да, мы летаем, но только начиная с третьей ступени трансформации. На третьей летают не все, но жрецы природы точно. До третьей ступени я никогда не доходила, даже до второй еле-еле. Ещё и сила не факт, что все вернулись, но сейчас стоит вопрос моей жизни и смерти. К тому же сейчас в окружающем пространстве после открытия портала настоящая энергетическая буря. Сила разлита в воздухе. Я знаю, что сама судьба против моей смерти. А значит что мне должно получиться. Добегаю до зеркала. Мне нужно видеть. Первая ступень. Получилась. Вторая ступень. получилось Крепко жимаю посох. Третья ступень. Крепко зажмуриваюсь, открываю глаза. И ничего. Что же делать? Вновь закрываю глаза и думаю о том, почему просто обязана трансформироваться. Жители Нариди, я нужна им. Да что там, я нужна всей этой империи. Обещаю, если получится третья ступень... «Я сделаю все, чтобы люди в империи стали жить лучше, без рабства. Риган, мне нужно к Ригану, пожалуйста!» Открываю глаза и не верю. Я свечусь. За спиной золотые с узумрудными прожилками крылья бабочки. Волосы блестят, они тоже золотые с узумрудными прядями. Посох светится зеленым светом, стал тонким и невесомым. Обычно на жрецах вместо обычной одежды появляется тога в третьей ступени. Но на мне золотой доспех, не тяжелый, движение не сковывает». Я не медлю ни секунды. С ликующим криком стреляю силой из посоха в потолок. Верх шатра сносит, и я взмываю ввысь. Я никогда не летала, но сейчас парю так, будто умел это с рождения. Ярко свечусь в ночи, словно огромный зелёный светлячок. Стремительно лечу в сторону столицы, и за мной тянется зелёный световой искрящийся шлейф. Люди и монстры внизу застыли. Даже монстров, похоже, поразило это зрелище. Я знаю, что оно завораживающее. Я видела жрецов и в третьей, и в четвертой ступени трансформации и могла только мечтать о том, чтобы тоже так превращаться. Зависла над городом. В столице по большей части темнота. Один из районов пылает. Местами появляются отдельные цветные вспышки. Маги сражаются. Направилась туда, где вспышки появляются чаще, но долететь не успела. Прямо передо мной заклубился черный туман, быстро принимающий черты человека, но с огромными клубящимися крыльями. ивен ты здесь, как?» Я жутко обрадовалась. «Я не здесь, это моя проекция». Тем не менее, отвечает мне туман, но без тени эмоций. «В эту ночь здесь слишком много смертей. Энергии как местной, так и потусторонней. А еще у меня привязка к тебе и твоей силе. Как только ты использовала силу, я почувствовала, где ты. Поздравляю с выходом на третью ступень». «Спасибо, но сейчас это не главное. Как прекратить этот хаос, остановить монстров?» Я думаю, что нашими силами уже никак. Ты не сможешь работать с энергией этого озера. Она противоестественна твоей созидающей сущности и не пойдет на контакт. Что же тогда делать? Иногда остается только наблюдать. Есть события, над которыми мы невластны, и которые должны произойти. Хм, понятно. Я тогда полечу. Пытаюсь обогнуть Ивена, но он закрывает мне дорогу. ивен в чем дело? Пропусти? Нет, Эль. Почему? Я же сказал, есть события, в которые мы не имеем права вмешиваться». «О чем ты? Ты не хочешь, чтобы я искала Соула?» «Да, ему пора уходить. Настало его время». «У меня внутри все опустилось. Ты обманываешь. Я же должна жить. Должна возродить исток, закрыть, возможно, еще порталы. Я не справлюсь без него». «Если пришло его время, значит, ты сможешь это сделать одна». Ты уже достаточно сильна. Возможно, у тебя появятся новые союзники. Я не верю тебе. Если бы Риган был заранее обречен, ты бы сейчас не пытался меня остановить. Значит, шанс есть. Не делай ошибок, Эль. Он не тот, кто должен стать во главе Империи. Пропусти. Нет. Как знаешь. Спокойно ответила я и направила Вывена свой посох. Яркий свет заставил туман, из которого соткана человеческая фигура, развоплотиться. Правда, ненадолго. Очень быстро ручейки тумана собираются обратно. Со всех сил ринулась в сторону дворца, развив невероятную скорость. Судьба, предопределение, плевать. Долетев, увидела, что на территории дворца разгорелся нешуточный бой. Вся дворовая территория заполнена полчищами монстров. Их то и дело косят яркие магические вспышки, но новые монстры все прибывают. Генерал я заметила сразу, даже толком и не увидев. узнала его магию самую яркую сильную беспощадную я светящимся камнем упала с неба на миг все кто находился во дворе застыли как люди так и монстры засветилось в несколько раз ярче о посох в моей руке и вовсе превратился в маленькое солнце монстры завервещали так что у меня в мгновение изложило уши для большего эффекта осенило всех присутствующих знаком света и добавила я свет там во мраке обернусь «Созданием тьмы теперь тут не место. Веду посохом со светом вокруг своей оси, и мастры начинают свой массовый исход. Те, кто не успел спрятаться от моего света, исчезают, словно тени под солнцем. Силу природы нельзя недооценивать. В ней много света, созидания, жизни и порядка. Всего того, что противоестественно тварям из хаоса». «Ты очень вовремя, милая». Обернулась к стоящему рядом солу и невольно восхитилась. На нем ни одной царапины. Форма только почти вся в зеленой жиже. Улыбнулась. «Привет. У меня коленки трясутся и крылья ломят. Так боялась не успеть». «Ну, ты вроде бы и так нормально справлялся. Узнал меня сразу?» «Ты такая одна». Ко мне и Соулу подходят выжившие военные. Думаю, тут только маги. Я все еще свечусь, как солнышко с зеленым отливом. Подошедшие мужчины неожиданно встают передо мной на колени низко опускают головы. Произносят слова благодарности и клятвы вечной преданности. Взглянула в небо. Мой свет поднимается высоко над городом. И в небе я вижу ее, клубящуюся тьму. Она затягивает все небо. Все это можно потом? Лучше скорее отсюда выбираться. У меня плохое предчувствие. С тревогой произношу я и крепко сжимая руку Ригана. Во дворце еще могут быть живые? Сул отрицательно качает головой. Не думаю.